Генеральная совокупность против выборки. Теперь пару слов о совокупности. Мы измеряли признаки всех возможных вариантов выпадения кубика, хорошо и годно все посчитали. Но в реальности результаты экспериментов сосчитать трудно, потому что мы гораздо чаще имеем дело с выборками, а не со всей совокупностью результатов. Возьмем, например, дерево. Хотим мы оценить количество его листьев. Берем пять веток и считаем на них среднее количество листьев. Потом умножаем их на количество веток, и у нас получится примерная, но неплохая, оценка количества листьев на дереве. Так вот, реальное среднее количество листьев на ветке мы не знаем, а лишь приблизительно определили из пяти наших веток. Его принято обозначать не x, а x с чертой, и оно тем ближе к x, чем ближе количество отобранных нами веток к количеству веток на всем дереве. Если мы возьмем несколько отличающихся веток, а не только самые длинные, например, то наша выборка будет лучше отражать свойства всего дерева. Так и с людьми. Если в исследуемой группе есть представители разных городов, профессий, возрастов, то выводы будут точнее и вернее, чем если опросить только вечно пьяных студентов Миреа. В Америке был интересный казус с репрезентативностью выборки, когда журнал «Literary Digest» Опросил аж 10 миллионов человек насчет выборов президента. Это огромное количество респондентов. Для достоверной статистики хватило бы 2-3 тысячи правильно собранных ответов. Журнал предсказал победу республиканцу Альфу Лендону со значительным перевесом 60 на 40, а выборы выиграл демократ Франклин Рузвельт как раз с таким же перевесом, но в обратную сторону. Дело в том, что большинство подписчиков журнала были республиканцами, А в попытке сгладить это несоответствие, журнал рассылал бюллетени по телефонным книгам. Но не учел забавного факта. Телефоны тогда были доступны только среднему и высшему классу общества, а это были в основном республиканцы.